5.41 Харахак музыка казалась какофонией. Струнные инструменты, альты и пианино исполняли вполне мелодичные модуляции, но чувства Хароу настолько обострились, что она чувствовала, будто ей в уши вливают раскаленный металл. В амфитеатре было очень тепло, и несмотря на милосердный свет свечей, несмотря на то, что электрические лампы приглушили до приятного полумрака, Грозная толпа, похожая на сборище, кричащей ярких пятен, ранила зрение. Официальная вуаль преподобной дочери была пришпилена на затылке, там, где от нее не было никакого прока. По крайней мере, рядом с ними толпа заметно редела. Как бы тесно ни было в комнате, какая бы неразбериха здесь не ни царила, никто не хотел приближаться к девятому дому. Харахак радовалась двум вещам. Во-первых... Она ненавидела людские прикосновения. Во-вторых, в полумраке и на расстоянии сильно снижался шанс того, что другие гости разглядят, насколько неказиста ее парадная одежда. Кружева на ее мантии пришлось заштопать. Нитку тщательно подбирали по цвету, но в результате оттенки не совсем совпали, как всегда бывает с черным. Парча юбки слежалась с складками от неправильного хранения. Хароу не стыдилась своей древней диадемы и такой же древней шейной гривны. Их сняли с трупа предка за мгновение до того, как предок обратился в прах под лучом фонаря. Но ей не нравилось, как ржавые пятна на украшениях подчеркивают ее бедность. Харахак подергала за край вуали. — Нет смысла опускать эту чертову штуковину, — в полголоса сказала ее капитан. — Я не собираюсь участвовать ответила хорахак не шевеля губами только слегка повернув голову в сторону соседки а даже если бы и собиралась не с моим лицом на что то надеяться по крайней мере оно у тебя есть спокойно заметила старуха это первое чего ее божественное величество захочет от своей невесты наличие лица непременное условие привлекательности мы здесь не за этим «В отличие от отпрысков других домов, я не собираюсь выставлять свои прелести на витрине». «Один император знает, что мы можем выставить», — буркнула Агламена. Представители остальных семи присутствовавших домов выставляли себя на показ, как птицы во время особенно пышного брачного сезона. Ее так называемый первый рыцарь очень оживился. Он царапал свои стишки на листке, который поспешно прятал в карман каждый раз, когда она на него смотрела. Все дома слились в одно яркое радужное пятно, сплелись в танце, напоминая мешанину сверкающих блесток. Белые мундиры-когорты с яркими знаками различия на воротниках или запястьях, длинные перламутровые платья, якобы скромные, дополненные цветными венцами, означавшими принадлежность к дому. Некроманты в мантиях всех цветов и ни одного практика. Только представители шестого дома не участвовали в танцах, а серыми кучами подпирали стену, как неуклюжие дети, неспособные найти партнера. Все они были одеты в одинаковые одежды цвета мертвых голубей и беседовали только между собой. В любой другой ситуации Харахак могла бы подойти и познакомиться с ними, но сейчас ей было чем заняться. Высокая, впечатляющая сложенная принцесса третьего дома решила присоединиться к ним, как будто бабочка села на серое болото. Шелковая золотая мантия и бриджи открывали колени, слишком красивые для некромантки. Она вертела в пальцах бокал шампанского и смеялась над чем-то. Благородный дом Иды предпринимал робкие попытки заманить ее обратно, как будто оказавшись среди шестого дома, она сразу была признана безнадежной и лишилась шанса на внимание ее божественного величества. Третья принцесса отгоняла всех. Опасения замучили Харахак, прежде чем кто-то подошел к ней. Она не понимала, почему так сильно бьется сердце, не понимала, чего боится, за исключением неуправляемой толпы, шума и света. Она знала, что глаза ее, обведенные священной краской, раскрыты слишком широко. Она выбрала изображение элегантного черепа под названием «Цепь» и месяцами училась рисовать его. И тут к ней подошла пара, которую не сопровождала свита. Мужчина и женщина. Женщина, обладавшая сложением некромантки, держала мужчину под руку, а он ел канапе другой рукой. Харахак не стала на него смотреть. На женщине было шоколадного цвета атласное платье со шлейфом. Подойдя к Харахак, она рассеянно кашлянула, прикрыв рот перчаткой с раструбом. Ткань была слишком простой, чтобы что-то о ней сказать. А вот покрою уже кое о чем говорил. Маленькая же золотая тиара, небрежно нахлобученная на блестящие темные косы, заявляла о себе очень громко. Леди Абигейл Пент, сказала Харахак, которая этому тоже училась. Если честно, сказала Абигейл, портить это мне жалко, я бы посмотрела, куда оно зайдет. И я, заметил первый рыцарь Харахак у нее из-за спины. Магнус прикончил канапы и с энтузиазмом добавил. Да уж это лучше. Госпожа Харахак, ты когда-нибудь раньше бывала на фуршетах? Если нет, то это почти полное попадание в идеал. Все безвкусное, но очень соленое. Прошу прощения, холодно сказала Хароу, но тут же вспомнила, что не знает, как выглядит леди Абигейл Пент. Это происходит не так, сказала пятая